Зашли слишком далеко, вытащив из глубин памяти образы ночных баталий со своим рыцарем. Глеб. Таня шмыгнула носом, глаза влажно блеснули. Соскучилась. «За ними, за яркими красками виртуального мира, который скоро должен стать ее новым домом, за надежными друзьями и правом решать самой, как жить и что делать. Значит, действительно пора. Нечего тянуть и мандражировать».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 Девушка вышла из ванной, подмигнула попавшемуся на пути телохранителю Костику. Тот на секунду впал в ступор, попав в облако запахов свежевымытого молодого женского тела. В сознании мелькнула шальная мысль, а может сотворить напоследок что-нибудь безумное? Агрессивно трахнуть будигарда, благо он уже поплыл. Вон как пялится выпученными глазами. «Эх ты! Тебе только супермаркеты охранять! Кольнула бы сейчас шилом в печени, привет! А может, вернуться к зеркалу?»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 Девушка скинула на пол халат и поежилась от прохлады кондиционируемого помещения. Минута не особо приятных процедур, и Таня улеглась на податливый ложемент, заботливо подогретый капсулой до штатных 37. Хищно щелкнули зажимы саркофага, отделяя оператора от окружающего мира. Тихонько закрутились вентиляторы систем рециркуляции воздуха. Внутренняя часть крышки верткапсулы мигнула,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 «Командир! Скауты Дальнего Кольца Охранения докладывают о стягивающихся к замку силах Шуйфонга». «Сколько их?» Алексей изобученно покачал головой. «Много. Пока что засекли три колонны, идущие с разных направлений. По паре сотен воинов каждой. Скорости движения разные, но синхронизированы между собой. Прибудут к замку одновременно. Возможно, планируют атаковать сходу. При этом нет никаких гарантий, что обнаружили всех, да и порталы никто не отменял». Младкор на секунду замолчал, вчитываясь в безостановочно поступающие доклады, лицо его стало еще тревожнее. «Обозники. Медицины и баферы из базового лагеря докладывают о нездоровом шевелении на гребнях окружающих барханов. Обнаружены многочисленные следы и места лежек нескольких наблюдателей. Стая осторожных песчаных волков откочевала в сторону. Несколько раз слышали отдаленные хлопки порталов».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 Мы выполняли срочный заказ по созданию экспортной группы, клан-лидера Шуйфонга. Очень властный и страшный человек, любитель показной роскоши. Дюжина легких скаутов в люксовом исполнении. Гравировки там, золочение, перламудровые вставки. Успели собрать 8 единиц. Осталось, соответственно, 7 характеристики. 6 кило хитов, броня 300, физический урон всего сотня, магический по нулям.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 Я уже сейчас вижу для этой кавалерии широчайший спектр применения. «Командир, разрежи, а? Чисто на тест-драйв. Если попрет, мы у твоего мастера коняшек на целый эскадрон закажем». «Ага. Переименоваться только не забудьте в первую конную армию Буденного. Ладно, берите, но губу не раскатывай. По окончании операции транспорт сдать на склад. Если появится желание зачесть в счет обещанных трофеев, обращайтесь, будем думать, и выводить реальную стоимость. Овес нынче дорог». Довольно потирающий руки младкор засуетился, формируя группу прорыва из намечающегося окружения. Пятерка рейнджеров, глубинной разведки, элита скаутов совершенно бесшумно бросилась к заветному сараю. «Чингачгуки на халяву. Не звякнет экипировка, не хрустнет под ногой камушек».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 «Лимон — 300 тысяч. Ух!» Торговая площадка сработала штатно. Деньги приняла, не забыв при этом откусить свой процент и выслала товар победителю. А вот отвечать на поднакопившиеся вопросы автоброкер не умеет. Как ни странно, но лот выиграли корейцы. Видать, мониторят рынки крупнейших кластеров, скупая вкусняшки. Либо тупо барыжа на разнице цен. М да, А я уж было на секунду посчитал себя самым умным. «Ага».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 Хм, ребята, да я без понятия. Проверите и сами расскажете. Если много матов приват не прилетит, значит точка выхода более или менее безопасна. Ну а пользоваться элементарно, как на трубе играть. Нажимай дадуй.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 Но раз пошла такая пьянка, то так и быть. Миллион двести с золотом и свиток ваш. Надеюсь, вся эта толпа не ломанется в адовой земле одновременно. Было бы не очень красиво, столкнись в портальной зоне четыре рейды, Еще поубивать друг друга горяча «Ха, хомяк, ты пишешь? Есть идея. Они не построить ли в финишной зоне таверну? А то и вовсе солидный бастион с полным комплектом услуг».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 Разведка, выбор объекта, молниеносная операция, продажа или мародерка, профит. И чем я от них отличаюсь в текущем временном отрезке? Да ничем. Тот же лихой кавалерийский, насколько проход по тонкой грани между смелостью и глупостью. Нельзя сказать, что меня не беспокоит мысль о нажитом страшном враге. Одно лишь название захваченного замка заставляет тревожно сглатывать вязкую слюну. «Шуйфонг-7» и его».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 Запрошенная справка – это первое, что я должен был сделать, услышав историю Оксаны. А может, именно эмоциональный порыв, желание помочь обиженной уродами девушке спасти наших ребят и носовать кулаком в лицо негодяям и отличает русского человека от прагматичных европейцев? Ведь есть же, в конце концов, ситуации, когда законы, навязанные нормы поведения, перестают играть какую-либо роль. Право мести заотнятую любовь или ребенка – Слепой и бесстрашный человек, у которого не осталось ничего в этой жизни. Или катарсис, решившегося уйти за грани ярко вспыхивающего напоследок, принимая свой действительно последний бой. А может, я и вовсе не решился бы влепить оплеуху шуйфонгу, если б заранее разглядел впечатляющие бицепсы этого мордоворота. И именно об этом я подумал, когда, закусив губу, вчитывался в полученную аналитику».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 Мы, словно невоспитанный подросток, взбежали во время турнира на татами и, хорошенько прицелившись, со спины влепили ногой по шарам одному из тяжеловесов. Неожиданно, неприятно и очень обидно. Самое время второму борцу провести бросок и сломать локоть противника, надолго выводя из строя его загребущие лапы. «Решено!»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 «За жалкие три лимона купить столь лакомую твердыню шуйфонговцев и, перетянув одеяло на себя, обозначить знаковый прорыв в затянувшемся противостоянии. Одиннадцать замков против девяти!» «Тугодумы в таком бизнесе не выживают». Альянс выработал решение за рекордные семь минут. Запрос на входящее соединение. «Да сюэши сяолун!» «От лица Альянса заветы Мао».